44. Амстердам. Где-то возле центрального вокзала. Смит, еще не оправившись от своего похищения в аэропорту, оглядывал серо-зеленые стены, мигающий светильник и вращающийся вентилятор в конференц-зале в глубине полицейского участка. Первым представился Бруно Штайнер. «Ваш связной от Интерпола», — сказал он, — «отдел хищения и произведения искусства», и преступления против культурного наследия. Но отчитываться я, конечно, буду непосредственно перед Генеральной Ассамблеей. «Понял», — стукач от Интерпола. Смит раньше с ним не встречался, и Штайнер ему сразу не понравился. Маленькое заостренное лицо, тонкие губы, дешевый костюм, дешевый паричок для прикрытия лысины. Далее шла национальная полиция Нидерландов в лице крупного парня в форменной куртке, с ремнем и в широких штанах, заправленных в сапоги до колен. «Питер Ковер, государственная полиция», — произнес он с легким поклоном. Затем представился Ной Ягер, один из двух муниципальных полицейских в синей униформе, с широкой зеленой полосой через грудь и спину, соответствующей надписью. Он и сам казался совсем зеленым. «Штатный технарь», — пояснил свои функции Ягер, затем указал на свою коллегу высокую, атлетически сложенную, привлекательного вида женщину с зачесанными назад рыжими волосами. «Тесс Вокс». произнесла она и поставила перед Смитом пластиковую чашку кофе и тарелочку с печеньем. «Возьмите штруп-вафель, но будьте осторожны, они очень сладкие». Смит взял два печенья и положил в рот сразу оба. Она была права, он умирал с голоду. Карамельная начинка была приторной. Едва он успел проглотить печенье, как открылась дверь и вошла еще одна женщина. «Ты...» — только и сказал он. «Закрой рот», — посоветовала она без тени юмора. «Так это ты устроила мне такую теплую встречу в аэропорту?» «Директива была. Доставить тебя сюда сразу же, чтобы никто тебя не видел. Это для твоей собственной безопасности и успеха операции». «Ваши головорезы могли бы и сказать мне об этом». «Им было приказано ничего не говорить». Ван Стратен достала пачку сигарет Данхилл и зажигалку, закурила и протянула пачку Смиту. «Насколько я помню, они тебе понравились». Постепенно приходя в себя, Смит взял сигарету. Ван Страаттон щелкнула зажигалкой, и он наклонился прикурить. «Дер Ремер», — вновь прочитал он название. «Помню, помню». «Значит, у нас обоих неплохая память». В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только жужжанием потолочного вентилятора. «Мы с аналитиком Смитом старые друзья», — пояснила присутствующим Ван Страаттон. Смит... Взглянул на сильное, красивое, запоминающееся лицо Аники Ван Страатен поверх своих темных очков. Черная футболка подчеркивала ее мускулистые руки с браслетами. Все то же самое, но по-другому. — Ага. Друзья, — произнес он как можно более невозмутимо, — где я нахожусь? — Это полицейский участок в старом центре Амстердама. Де Вален, недалеко от центрального вокзала. «Я так понимаю, вы тут уже познакомились?» Смит опять обратил внимание на ее неуловимый акцент. «Немецкий? Голландский?» «Похоже, но не то». Ван Стратен сделала знак руками, и все сели. Очевидно, она здесь была главной. Штайнер, обращаясь к Смиту, произнес театральным шепотом. «Муниципальные и национальные власти должны быть представлены. Как вы знаете, так мы работаем». «Через представителей местных правоохранительных органов. Они наш запасной вариант, если что-то пойдет не так». «То есть вы хотите сказать, если план провалится, вся ответственность ляжет на нас?» Возрился на него Конор из национальной полиции. «Я разговаривал со своим коллегой». Штайнер машинально поправил парик. Напомнил политику Интерпола. «Действовать, выполнять работу будет аналитик Смит». «Штайнер хочет сказать, что козел отпущения я, а не вы», — парировал Смит. «Мы команда, у которой одна общая цель», — вмешалась Ван Страатен. «Если у вас с этим проблемы, мистер Штайнер, я могу попросить Интерпол заменить вас». «Аналитика Штайнера, а я эксперт в своей области, не так-то легко заменить». «И я с большим уважением отношусь к работе, которую вы проделали над приложением Интерпола ID Art. сказала Ван Страатен. «Это отличный инструмент в борьбе с преступлениями против культурного наследия». Смит знал все о загружаемом приложении, которое позволяло подключаться к базе данных Интерпола об украденных произведениях искусства и антикварных предметах и идентифицировать их. Он также знал, что в его разработке принимала участие большая команда и сам был частью этой команды, но никогда не встречался со Штайнером. «Я тоже работал над этим», произнес он и тут же пожалел сказанным. Прозвучало как-то мелочно и по-детски. «Это одна из причин, по которой вас выбрали для этого задания», сказала Ван Страатен и поочередно оглядела каждого из сидящих за столом. «Происходящее в этой комнате не должно покидать этих четырех стен. Понятно?» Она отдельно обратилась к трем голландским полицейским. «Вы не должны делиться никакой информацией ни со своими коллегами». «Не с начальством». Затем она перевела взгляд на Смита. «Как вы знаете, вы будете внедряться в команду клиента. Его кодовое имя в общении между нами – торговец. Его обрабатывали несколько месяцев. Предлагали разные возможности, и все они были отвергнуты, как и ожидалось. Но на это он клюнет. Ему нужен новый партнер. Это будете... Это будешь ты. Если все пойдет по плану, с этого момента ты... Кэлвин Льюис, частный торговец произведениями искусства. Твое свидетельство о рождении как Льюиса зарегистрировано в Северо-Западной мемориальной больнице, Чикаго». Она вручила ему водительские права, немного потрепанную карточку социального страхования, кредитные карточки, билет, ААА, все документы на новое имя. «Дата твоего рождения, рост и вес остаются прежними». «Другие факты о детстве Льюиса, о твоем детстве, семье, образовании и работе здесь». Ван Страттон пододвинула к нему папку с бумагами. «Запомни все это». Затем она изложила суть плана. «Приманкой для торговца послужат картины, которые предложит Льюис, а также услуги по продаже картин клиентам в Соединенных Штатах». «Это то, чем наш вымышленный мистер Льюис...» Занимался в течение многих лет в рамках, но в основном за рамками закона. Его личность и репутацию подтвердят торговцу несколько дилеров, с которыми торговец вел дела. Они были недавно арестованы и сотрудничают с нами, вступив в сделку для смягчения приговоров. Кто именно эти «мы»? Группа людей, представляющих различные агентства. Этого достаточно. Лучше тебе не знать всего. На случай, если дела пойдут наперекосяк, «Из меня попытаются вытянуть эти имена». «Вы слишком много смотрели телевизор, аналитик Смит. Я хотела сказать, что тебе не надо забивать этим голову, есть вещи поважнее». Она пододвинула к нему другую папку потолще. «Немного истории. Это то, что Льюис должен знать по роду деятельности. В конце есть глоссарий, заучи его». «Как я найду этого торговца?» «Он сам тебя найдет». Иван Страатен объяснила, что информация о произведениях искусства, которые якобы продает Льюис, уже заброшена на черный рынок через Даркнет. «Информация зашифрована таким образом, чтобы поняли только люди, которые имеют дело с таким товаром», — вставил технический специалист Яагер. «Вполне вероятно, что еще несколько покупателей вступят в контакт». «Но пока мы сосредоточимся на торговце», — произнесла Ван Страатен. «Вполне возможно». что это крупнейший торговец ворованными шедеврами в Европе. «Если он такой крупный, у него уже должны быть контакты в Штатах», — заметил Смит. «Так и есть. Многие из которых были недавно задержаны или арестованы. Как я уже сказала, торговец ищет кого-нибудь нового и менее известного такого, как Льюис. Мы полагаем, что у него был давний негласный партнер в Соединенных Штатах». «Некто, кого мы не знаем, хотя у нас есть список возможных подозреваемых, и мы надеемся найти этого человека. Но это не главное. Сейчас наша цель — торговец». Ван Стратон помолчала, не сводя глаз со Штайнера, который печатал на своем айпаде. «Нам не нужен секретарь, мистер Штайнер». «Это мои личные записи», — пробормотал тот, — «чтобы ничего не за...» Ван Стратен, перебив его, заговорила о недавно найденных произведениях искусства, которые Смит, то есть Льюис, будет предлагать. «Фотографии, отправлены на твой мобильный телефон». «Зашифрованы», — добавил Ягер, «Только для вашего доступа, когда вам нужно будет показать их торговцу». Ван Стратен вручила Смиту одноразовый телефон. «Только для использования в самых крайних обстоятельствах», — сказала она. Затем повторила то, что он уже слышал от агента Интерпола в Нью-Йорке. Официальные структуры будут держаться в стороне от этого дела. На этот раз Смит не стал отпускать шуточек. «Полицейский Конор будет следовать за вами повсюду, но не будет вмешиваться, если только вашей жизни не будет угрожать опасность». «Надеюсь, в чем-нибудь менее заметном, чем этот наряд, в цветочек», пошутил Смит, и Конор задрал подбородок. «Извини, я не над тобой смеялся, просто форма у вас забавная». «Форма — это символ», — вмешалась Ван Страатен. «Ты в курсе, что ваш дизайнер, Хуго Босс, шил нацистскую форму, используя рабский труд евреев?» «Это не мой дизайнер», — сказал Смит, одергивая свою простенькую рубашку. «Люди уже не помнят». что Босс был активным членом нацистской партии, и что пережившие Холокост люди подавали в суд на его компанию, и все же его компания продолжает процветать. Она стала дальше рассказывать о военных преступниках и о том, что многие из них спокойно продолжили свой бизнес после войны. Переквалифицировавшись из членов партии в сторонников, перед судом предстали только самые крупные военные преступники, но было так много других, что... Она резко замолчала, как будто сказала что-то лишнее, затем попросила остальных оставить их со Смитом наедине. Недовольство выразил только Штайнер, но и ему пришлось уйти. «Боюсь, нам не избавиться от мистера Штайнера», задумчиво произнесла Ван Стратон и, помолчав, продолжила. «Не сомневаюсь, что вы наводили обо мне справки, так что позволь заверить. Я действительно работала на Веллингхаус А.А.Г., «Амстердамский аукционный дом, а мое нынешнее место работы — аукционный дом в Нижнем Иссайде. Это мои действительные легальные должности». «А сейчас?» «А сейчас я здесь. И это все, что тебе нужно знать». Смит вспомнил сотрудника Интерпола. Он, несомненно, говорил о Ван Страатен. «Вы, конечно, тоже ознакомились с моей биографией», — сказал он. «Нашли что-нибудь интересное?» «Да», — она припомнила тот факт, что он нарушил должностные обязанности в погоне за неким знаменитым дневником, и что из-за этого его чуть не убили, а потом чуть не уволили. «Тебе нравится рисковать. Ты не боишься опасности, и это одна из причин, по которой тебя выбрали для этой работы». «Вообще-то я не в восторге от опасности, а ты?» «Я не люблю опасность, но тоже не боюсь рисковать, как и ты». «Меня больше интересует продвижение по службе». «Да. Ничего не осталось от того аналитика, который, очертя голову, полез в авантюру. Ладно, давай поговорим о картине, за которой охотились твои друзья-клиенты». Она достала из папки какую-то бумагу и протянула ему. Это была купчая от парижского арт-дилера, датированная 1933 годом. «Обрати внимание, картина идентифицирована только как», Автопортрет Ван Гога, датированный 1890 годом. Человек, который купил ее, богатый французский банкир. Менее чем через 10 лет картина исчезла. Банкир ее продал? В некотором роде. Принудительная продажа с пистолетом у виска. А после этого он и его семья были перевезены в Освенцим, где и погибли. «Ты так спокойно об этом говоришь?» Они так спокойно это делали. Ван Стратон замолчала, прикуривая, и Смит заметил, что у нее немного дрожат руки. Семья банкира была католической. Жестокая ирония судьбы. Многие богатые французские евреи дистанцировались от своего народа. Или были евреями лишь на четверть, или одну восьмую, и все же заплатили своей жизнью за это еврейство. Она затянулась, и когда заговорила снова, рука уже не дрожала, а голос звучал решительно. Многие картины в Париже к концу войны были спрятаны, чтобы они не попали в руки нацистов. Бойцы сопротивления тайком вывозили их из музея Пом, где нацисты хранили украденные произведения искусства. Некоторые картины были закрашены и вывезены контрабандой под видом дешевых работ. Смит остановил ее, достал свой сотовый телефон и показал Ван Стратон снимки, полученные у Перроне и Верде. Эта картина, которую обнаружили мои клиенты. Она тоже была спрятана под другой картиной, закрашена». «Это и есть та картина, которую мы все искали», — подтвердила она и попросила его переслать ей фотографии и удалить их со своего телефона, что он и сделал, сказав, что картина была у Перони и Верде всего один день, прежде чем ее у них украли. Ван Стратен кивнула. Эта информация не была для нее неожиданностью. «Дело не только в деньгах. Негромко произнесла она. «Эта картина — символ, знаменитая драгоценность, за которую люди заплатили своими жизнями. За этим портретом Ван Гога охотились многие, но мы совершенно уверены, что она сейчас у торговца или скоро у него будет. Суть всего дела состоит в том, чтобы она оказалась у нас. Это смысл твоего задания». Она посмотрела Смиту в глаза. «Я занимаюсь этим уже много лет». «Теперь это и твоя работа. Эта картина была однажды похищена, больше этого нельзя допустить. Понимаешь?» «Сделаю все, что в моих силах». «Плохо вы меня поняли, аналитик Смит. Все, что в ваших силах, это недостаточно. Неудачи быть не должно». «Ясно», — произнес Смит и поинтересовался, как могла картина сохраниться и оказаться в Америке. «Не могу сказать наверняка». Но многие похищенные картины были перепроданы после войны, сотрудничавшими с Гитлером арт-дилерами. Как им это сошло с рук? Арт-дилеры не были привлечены к ответственности за свои действия. Те, кто поумнее, заранее готовились к любому исходу войны, к победе или поражению, передавая произведения искусства родственникам для сокрытия и сохранности. Многие из таких произведений искусства, как это, сегодня всплывают на поверхность. Подробнее об этом написано здесь. Она постучала по той папке, что потолще. Ван Гог, возможно, никогда бы сюда не попал, если бы его не спрятали. Картины такого качества часто предназначались для музея, который Гитлер собирался построить в своем родном городе, Линце, музея фюрера. Другие были проданы для финансирования Третьего Рейха. Третьи были отобраны высокопоставленными приспешниками Гитлера, Геббельсом и Герингом, для их частных коллекций. Возможно, эта картина была перевезена в замок Геринга Каренхаль и хранилась там вместе с другими произведениями искусства. Может быть, он и не знал, что это за картина. Важно то, что она сохранилась, и мы получим ее обратно. Похищенные произведения искусства больше не будут прятать в фашистских замках. Ван Стратон затушила сигарету. «Они должны быть возвращены их законным владельцам, которые заплатили за них своими жизнями. Ты понимаешь?» «Да, я все понял». «Хорошо. Тогда за работу».